На улице угасала бабье лето. Дни ещё стояли тёплые, но ночи уже пугали холодом. Однако куртку надевать не хотелось. Не из-за жары, конечно, а просто потому, что серый толстый курточка слабо гармонировала с длинным и узким платьем, которое при свете фонарей сверкало как-то особенно крикливо и вызывающе. А, махнула рукой Зинаида поймаю машину, а там уже и куртку надену. Она вышла на середину дороги и изящно, точно балерина в лебедином озере, выгнула руку к арамыслам. В этой лебединой позе она простояла добрых 20 минут. Машин не наблюдалось. Ещё не было и полуночи. Им бы ездить до да ездить, но автомобили сегодня как вымерли. И потянуло меня в эту лягушку. Надо было в центре что-нибудь выбрать. Вот всегда так. Выпадет какая-нибудь деталька из мозгов. Мелочь не продумаешь, а потом мучишься. Зинаида Лукавела, она как раз наоборот, тщательно продумывала эту мелочь. И богом забытое кафе было выбрано исключительно как самое дешёвое в городе. Здесь Всегда была приятная музыка, очень неплохая кухня, даже и правда лягушек готовили. Но находилось заведение на самой окраине города, вдали от дороги. С одной стороны к лягушке подступал старый парк, а с другой догнивали цеха заброшенного комбината. Добираться сюда было делом непростым, легче было прийти пешком из ближайшей деревни, нежели завернуть из города на ужин. Зинаиду это не слишком пугало. У Нюрки был свой автомобиль. Напевать с подругой не любила, вывезла бы из-за халусти после ужина. А вот как вышла. Карыцкая решила в последний раз махнуть рукой и уже вернуться в кафе, как на дорогу, откуда-то из придорожного откоса выплыло темное, бесформенное нечто, большая шевелящаяся тень. Зине поначалу показалось даже, что какой-то горе водило, толкает под зад своего железного друга до ближайшего автосервиса. Только немного позже, когда странная тень совсем приблизилась, женщина поняла, на неё двигалась заблудившаяся группа крупного рогатого скота: две молоденькие упитанные коровки и им матёрый здоровенный бык. Зинаида крайне редко общалась с мясомолочным скотом, поэтому решила на животных внимания не обращать. Она вот так и стояла, переступая ногами на высоких каблуках и плавно изгибая руку. Даже голову в сторону отвернула, дабы молодые тёлочки не подумали, что она может позариться на их мужчину. Группа подошла ещё ближе, и тут произошло непонятное. Бык вдруг пригнул голову к земле, страшно взревел и набирая скорость, кинулся на голосующую Зинаиду. <как> Первое, что додумалась сделать Зина это скинуть туфли. А потом думать было уже некогда. Инстинкт самосохранения швырнул её в сторону от дороги, и она понеслась в темень. Высоко задрав узкое платье и работая ногами, будто олимпийский спринтер, бык не отставал. Уж неизвестно, чем его так взбесило скромная персона Зинаида Карыцкой, но он явно твердо решил даму догнать, растерзать и изничтожить. И женщина смутно догадывалась о его желаниях. Она лихо мелькала между деревьев и кустов, прибавляя скорость и вроде бы даже совсем оторвалась от погони. Но тут земля круто ушла вниз, Зинаида покатилась под горку, далбаннулась головой о толстый ствол какой-то коряги, глухо ввякнула и затихла. Она даже не успела, как следует потерять сознание, а просто упала и какое-то время не двигалась, только часто прерывисто дышала. Стопни болели так, будто она проходила практику у йога и плясала на раскалённых гвоздях. А блестящим платьем можно было забыть. Но главное, от удара раскалывалась голова, и даже ныть от боли не было сил. На миг ей показалось, что быка уже нет. Так тихо было в ночном мраке. Только где-то далеко-далеко слышался звук невидимого вертолёта. До да в ушах гудел от непривычной физкультуры. Зинаида размякла. Тут ей вдруг отчётливо замычали прямо в ухо. М -м -м -м -м -м -м. И что-то холодное ткнулось в ногу. Мама! завизжала Зинаида и поджала ноги к груди. Бык маячил где-то вдалеке, направлялся к брошенным подружкам, а возле ног Зинаиды копошилась какая-то чёрная куча тряпья. Куча вытянула откуда-то руку, И пыталась ухватиться за ногу Зинаиды. У неё даже остался грязный след. Ой! Боже мой, это ещё что? Отскочила от кучи женщина. Куча снова заворочилась и издала страшный звук. М-м. Вот только не надо мычать, поспешно предупредила Зинаида. Сейчас тот крупный рогатый перенцо подумает, что я знакомого быка пригнала на разборку. Тогда мне тут и конец. Кто ты? Кто мычит-то? Кучи не шевелилась. Изи Наида отважилась подойти ближе. В скупом свете луны она разглядела странное существо. Скорее всего, это был человек, потому что имел две руки, две ноги, голову и даже туловище. И все эти руки и ноги были щедро измазаны грязью. Да. Это был человек, но мужчина или женщина? Судя по платью, всё же женщина. Платье было вызывающе коротким, с целой гирляндой рваных тряпочек, валанов и чёрных кружев, от чего и смотрелась кучей. Оно было напялено поверх джинсов, а вот те были мужскими. И всё же, голые руки, на спине торчится что-то вроде горба, а большая нелепая грудь опустилась вниз, чуть не до живота. А вот голова явно принадлежала молодому парню. Короткая рваная стрижка, черты лица, но черты лица трудно было разглядеть. Так уродливо оно было раскрашено. Огромный чёрный клоунский рот уходил к шее, всё вокруг глаз чёрное, а изо рта, господи, да это кровь и раны на руках, на ногах. М-м. снова застанал ворох трепья. "Ты кто?" побледнела Зинаида. "Ты как здесь? Кто тебя? Слушай, тебе ж к врачу надо. Ты полежи, я сейчас в кафе сбегу, скорую, в милицию. А мой. Что ты говоришь?" наклонила Зинаида ближе. <сих> Тяжело выдохнул человек, с трудом облизал страшные губы и постарался чётко произнести: "Да мой" Никуда нельзя домой. Видимо, на большее у человека сил не хватило, потому что он откинулся и даже, кажется, прекратил дышать. Эй, ты чего? Тихо позвала неизвестного Зейнаида. Тот не отвечал. Он как-то весь обмяк и теперь вовсе не подавал признаков жизни. Эй, дружок, испугалась Зина. Ты что это? Откинуться тут решил? Ну, молодец, хорошо придумал. А я, значит, здесь одна буду с спокойнником. Куда тебя домой-то? Адрес скажи. Нет. Ну куда тебя поволокут-то? Эй, парень, девушка, как тебе? Куда тащить-то? Она уже чуть не плакала. Что-то подсказывало ей, что вот эта куча прямо здесь на её руках сейчас переходит в мир иной. Да ты что? Затормошила она кучу. Вот чтобы меня по милиции м за таскали, я потом как объясню, а чего у меня такое платье рваное? Ну-ка просыпайся! Просыпаться несчастный не торопился. Зинаида трясла бедолагу как грушу, пыталась поднять, все было напрасно. Ну ладно, ладно, сейчас я тебя тут оставлю, а сама позвоню в милицию. Полежи, а она чувствовала себя почти преступницей. Вот так убежать, бросить погибающего человека. Но что делать? Она одна его точно не дотащит. Сейчас она положит ему удобно голову, платьице отдёрнет. Неожиданно рука натолкнулась на маленькую коробочку телефон. В кармане джинсов оказался сотовый телефон. Вот, это другое дело, радостно передохнула Зинаида, разглядывая гладкий аппаратчик. У неё такой же был, пока в автобусе из кармана не вытащили. Ну, не совсем такой, и всё же. Она принялась нажимать кнопки, и наконец на экране высветилась записная книжка. Так, какой-то Паша Валентина Петровна. Ага, вот и то, что нужно. Дом. Уже через секунду она кричала в трубку невидимой женщине: Я не знаю, кто это. Я просто нашла человека в парке. Вадик, сынок, ты где-то куда пропал? Не давала вставить слова женщина. Вадик, это ты? Я не знаю. Уже злилась Синаида. Я не знаю, Вадик это или нет. Я вам говорю, нашла человека. У него в кармане был телефон, и вот звоню. Где? Где этот человек? Где вы? истошно кричала женщина из телефона. Успокойтесь, записывайте. Мы находимся. Нет, вы нас так не найдёте. Вот что, подъезжайте к кафе Французская лягушка и медленно езжайте вдоль парка. Я вас буду ждать на дороге. Только поторопитесь. Вероятно, женщина поняла, что кричать не время, потому что совершенно чётко произнесла Встречайте меня через 20 минут, не бросайте его, я сейчас буду. И в трубке послышались гудки. Так, значит, тебя, похоже, Вадиком зовут. Эх, чёрт, куртку я свою куда-то подевала, тебя бы укрыть сейчас. Куртку Зина и в самом деле бросила ещё тогда, когда неслась от быка. И о чём думала? Голова совсем не работала. Можно же было прибежать в кафе, вытянуть Нюрку и пусть бы она довезла парня до больницы. Зинаида посмотрела на своё ободранное платье и вздохнула. Пожалуй, теперь бы в лягушку, и её не пустили. Женщина на тёмной девятке уже через 15 минут затормозила возле окоченевшей Зинаиды. "Где он?" выскочила она из машины. "Пойдёмте, я вас проведу, я его" Слушайте, подпрыгивала от холода и вдруг затормозила Зинаида. А вы не Татьяна Боёва, ты что ли? Татьяну Боёву Зинаида Корыцкая знала весьма неплохо. Правда, не видела её уже лет 15. Да нет, 17, наверное. Женщина взглянула на Зинаиду и мотнула головой. Я. Привет, Зина. Где Вадька? Неизвестно от чего Зинаида страшно обрадовалась, засуетилась, стала хватать Татьяну за руки и разъяснять подробности. Представляешь, я тут в лягушке была, да мы и с нюркой вместе. Слушай, она сейчас такая, да, а потом, короче, на меня накинулся бык, а я как, давай убегать, а потом споткнулась, а меня за ногу кто-то хвать, а я, вот он, твой что ли. Они уже подошли к человеку. Теперь он перевернулся на спину, и луна ясно освещала страшно разукрашенное лицо. Вадик! крикнула Татьяна и замолчала, только глаза сощурила и прикусила губу. Парень приоткрыл глаза. Тань, ну чё ты с толбом встала? толкнула знакомую Зинаида. Парню в больницу везти надо, а ты как замороженная. Татьяна швырнула носом. Содрала платье с паренька, вместе с нарядом отвалился и гор, и огромная грудь, а вместо этого обернула Вадика в свою замшевую куртку. Зин, он не дойдет, помоги, а только подожди, я машину прямо сюда подгоню. Парней осторожно уложили на задние сиденья, и Татьяна кивнула: садись, до города до брошу, а там уж извини, в больницу надо. Да-да, я понимаю. Взгромоздилась Зинаида рядом с водителем. Я там уж сама как-нибудь. Зинаида и не помнила потом, как добралась до дома. Кажется, давёз какой-то в усмерть пьяный лихач. Но после того, что ей за этот вечер пришлось пережить, поездка с ним была не самым тяжким испытанием.